Правда, сейчас он ничего не мог читать, кроме Шекспира и Конан Дойля. Итак, чай. Гордон подошел к двери, слегка приоткрыл, прислушался. Ни звука. Необходимо было быть предельно осторожным с миссис свизбич вполне способный крадучись, взобраться, дабы застать врасплох.